А уж когда три светлые пронеслось мимо, сбегая на из ворот, и вовсе попритчилось, будто бы стены вокруг рушатся. Кудыку все равно, что обухом перелобанили. Примечание. Перелобанить. Бериндейское. Перетемяшить. А слепший и оглушенный, он очухался лишь после того, как мутноватую желтизну вокруг покачивающейся на крюке лампы откуда-то сверху вплыл торец мощного бревна, который кудыке надлежало направить в развельну и спутать цепью.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 А то был тут у нас один вроде тебя. Тоже все рукомыслием баловался. Ну и добаловался однажды. придавило он на перечапе. Не рассчитал он там чего-то. А умница был. Завид Хотеныч в сотнике его прочил. По той стороне рва из ворота подходил, покачивая лампой, десятник мураш. Остановился напротив ухмылы с кудыкой и повернулся к ним спиной. — всё гуляй, ребята, — сказал он в черную щель пустого укрытия. «Прокатили!» Потом осветил залом и обнаружил, что в углублении никого нет. Глянул через плечо и узрел обоих. «Ухмыл! А тебе что? Устав работать не писан? Почему опять не на месте?» «Поучи, поучи безногого хромать!» – ворчливо ответствовал ему тот. «Смотри, вот шепнул розмыслу!» – пригрозил мураш. «А то он не знает!» – осклабился непосрамимый ухмыл. Десятник мураш насупился.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 Ну и пришлось латку ставить. Кудыка стоял, ошеломленно отвесив броденку. «Вот оно что! Латка!» «А он-то, дурень, верил, высчитывал. Счастливый ныне день, а ли несчастливый?» «А по что ж такую толстую наложили-то?» Выдохнул он наконец. «Хорошо хоть такую!» Недовольно отозвался ухмыл. «Новое-то заказывать было не на что. Казна-то чай не бездонная. Кому заказывать?» не понял Кудыка. «Кому, кому? Грекам?» с досадой бросил тот. «Да у нас и железо такого не водится, чтоб самим солнышко сковать». «Ну что, опять на тебя столбуха нашла. Пойдем-ка луч на изворот сходим, поглядим, как там у них». Кудыка, конечно, был сметен, но грозное предупреждение завидах оттеноча вспомнил. «Не велено мне за изворот. Розмысл сказал, язык ниже пяток пришьет». «Сказал, значит, пришьет». — обнадежил ухмыл. — Только мы за извороты не пойдем, небось. Чего нам там делать за изворотом? И, прихватив обе лампы, они двинулись по скрипящим ущебням на канавнику. Навстречу им, переговариваясь полголоса, шли в ватагой чумазой бериндеи. — И как это оно, братцы мои, завехляет перед седьмой заставой? — сокрушенно потряхивая шапченкой, рассказывал кто-то взахлеб. — Ну, все, думаю, опять как тогда в откат пойдет. «Нет, ничего». «Да, пронесло. А то бы сейчас корячились. Твеляшки в пристяжке, сам коренной». «Эй, ухмыл, куда тебя несет? Все с изворота, а ты на изворот». «Не трожь, это он громотей участок показывает». «Слышь, Кудыка, ты уж когда розмыслом станешь, нас не забежай». Посмеиваясь, разминулись. Кудыка озадаченно посмотрел им во след. «А что ж ты думаешь?» — сказал ему ухмыл. — Розмыслами брат тоже не рождаются. Того же завидовозьмихотеноча. С перечапа начинал. Простым смазчиком. На извороте тоже было дивно. Огромное и четное солнышко, все в белесах лишаях. Хлопья окалины облетели с него во время прогона по Ру. Уже громоздилось в средоточной лунке, почти готовой к перевалке на главный желоб. Явственно виднелся край броневой заплаты, устрашающий своей толщиной. Согласно уставу работ...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 «Тут, брат, не облизнувшись и не растолкуешь», — завел не без удовольствия. «Словом, когда мы еще преисподнюю с греками делили?» «Как?» — вырвалось у кудыки. «Когда?» «Когда?» — ухмыл призадумался. «Ну, сам-то я, понятно, ничего этого не видал и не слыхал. И даже на свет от упору не рождался. А уж ты тем пач. Давно. Сразу после того, как мы от грехов отложились». «От греков?» «Мы?» Многострадальную Кудыкину голову наполнил вдруг легкий ласковый звон. Потом возникло из этого звона суровое шамканье старого пихтотвердятича. «А не надо было греков пущать в государстве! Знаешь, почему их греками зовут? Грешные потому что и э -э -э", жалостливо молвил ухмыл, посветив Кудыки в лицо. «Деревня, деревня, голова тетерья!»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 А то, брат, такая бы наверху смута заварилась. Страсть да и только. В этот миг стукотня и лязг на лунке стихли, и раскатистый голос сотника Нажиры Баронятича повелел зычно. «На рычаг! Выбить клинья линию готовься! Готовы, что ли?» Ответить ему не успели. Со стороны главного рва к из ворота кто-то бежал, отчаянно подавая запретительные знаки лампой. С той самой стороны, куда Завид Хатеныч настрого запретил ходить худыки «По времени!» Рабочие опустили молоты всматриваясь. «Вроде чурыня. Похож. Чего это он?» Бегущий выбрался на взлобе перед сосредоточной лункой, где громоздилось готовые к дальнейшей прокатке солнышко и оказался рослым немелорожим детиной определенных лет. «Розмысл наш, Люд Незнамыч, задыхаясь, проговорил он, просит приостановить прогон». Тут, конечно, грянули возмущённые крики. Шум, отразившись от пыльных сводов, прокатился над обоими рвами. «Да что у вас там на участке? Земля трясётся!» «Ну что не день, то заминка! Вчера, сегодня!» «Глядишь, так и зимушка опять наверху настанет!» «Тихо!» — рявкнул белобрысый на жир Бронятич. «Сотник с участка завида Хатиныча!» Повернулся к Чурыне, процедил. «Если не незнамочь просит, знамо дело, повременим!»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 Сверху на кудыку пролилась струйка пыли вперемешку с мелкими камушками. И древорез приужаснулся, представив на миг всю толщу земную над своей уголовушкой. Огромное в белесых лишаях дырчатое ядро солнышка качнулось в лунке и вдруг с державной медлительностью двинулось. Пошло самокатом по главному рву, тяжко ударяя броневой латкой о дубовые ребра и с каждым переплевом пути наращивая прыть. «Стой!» Потрясая кулаками, закричал ему вслед сотник Нажир Бронятич, но голос его потонул в победном мерном грохте. С искаженными лицами все смотрели в ревущий и громыхающий проем главного рва. Чургни подскочил к сигнальной веревке и отчаянно задергал ее, давая знать по прогону, что светлые и тресветлое наше солнышко вырвалось на волю. Грохот становился все слабее и слабее. Белобрысый сотник Нажир Бронятич плюнул и махнул рукой.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 Нахлынула внезапная радость, и синеглазый красавец даже замурлыкал в полголоса из с любимую песенку, чуть ли не самим сложенную. «Не куй меня, мати, каменной палати, а куй меня, мати, к девичьей кровати!» Напевал он изрядно, пока узкая извилистая нора не повела в сторону, а там и вовсе ушла вниз, причем довольно круто. Докука перевернулся задом наперед и полез, щупая ступнями каменистый пол. Долго лес. Потом съёрзнул на спине с малого сгорбка, и земли под ногами не оказалось. Древорез успел только выронить лампу и, раскорячившись, упереться в стены. Отвесно падающий лаз обрывался в пустоту. Перед глазами окостеневшего до куки разверзлась ужасающая сумрачная бездна. То есть дно-то у этой прорвы было, уж больно глубокое. Внизу гулка вздыхала и погромыхивала. Пошевеливались какие-то смутные белые хлопья и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 Из пепельно-серой вскипевшей пеной хляби неспешно возникла и вознеслась плашмя мясистая грибная лопасть чудовищного рыбьего хвоста. И она росла, надвигалась, ширилась до тех пор, пока в целом мире, кроме нее, блестящей и черной, вообще ничего не осталось. А потом земля дрогнула. Это был тот самый толчок, скотивший четное солнышко с лунки и пославший три светлые по главному желобу. По счастью, ров еще обыскивать не начали, а то бы подавило многих. Заслышав нарастающий грохот, смекалистый люд кинулся к заломам и весь, почитаю уцелел. Редкий случай. Латанное и, стало быть, особенно неудобной в работе солнышко, ни разу даже не завихляв, пробежало по всему желобу, одолело с разгону подъем и смирно остановилось в следующей лунке. Не дать не взять знающие дорогу лошадка. Даже если заснешь в санях, сама визит прибегом к воротам кружала. Ударили с полых, и всех свободных отработ работ послали с лампами в ров. Ни одного раздавленного, однако, не обнаружили, о чем и доложили тут же Люду Незнамычу. Розмысл испустил вздох облегчения и велел обшарить чищанием весь участок. Гостей из верхнего мира он спровадил еще до подземного толчка, заверив при этом князюшку, что след синеглазого красавца-древореза рано или поздно отыщется. И точно. Вскоре кто-то из рабочих подобрал за наканавником бирку с отмыкалом от Дакукиного сундучка, и сотник с розмыслом поспешили к месту находки. «Здесь?» — неверя переспросил Чурыня, и как-то весь сразу обмяк. Ему подтвердили, что здесь, как раз напротив залома. «Что это ты? Как с сорвался?» — недовольно спросил сотника, лют незнамыч. Тот лишь махнул безнадежно корявый ручищей. «Лазом ушел!» — пояснил он в тоске. — Каким еще лазом? — Да пару лет назад наладчики наши затеялись, вишь, наверх прокопаться из этого залома. Наверху-то слободка, а там окружала кружало неподалеку. Ну-ну. Ну и уперлись в камень. Начали огибать. Ушли под скалу. — У тебя что, язык с подбоем? — спылил розмысл. — Выплюни живамший. Чем дело кончилось? — Прокопали, да не туда. — Да. Нехоть осознался Чурыня. Люд Незнамыч очумело уставился на припорошенный окальный щебень. «Вниз?» – ужаснулся он. Угрюмый немелоружий сотник вздохнул и не ответил. «Чурыня!» – пролепетал розмысл, оттирая бледной ладошкой проступившую на плеши испарину. «Я тебе разжалую, Чурыня! По что не велел дыру заложить? Так Люд Незнамыч!» — жалобно скричал Сотник, всплеснув с от лампы ручищей. — Закладывать-то незачем было. Это каким же надо быть дураком, чтоб туда полезть? — Виновных-то хоть наказал? — беспомощно спросил Розмасл. — Знамо дело, наказал. Всех, кроме нежаты А чем это он лучше других? — Да он последним рыл. Ну и выпал, стал быть. Сотник еще раз вздохнул уныло и повернулся к нашедшему отмыкалу. «Ну что, кому отгул вне очереди?» Рабочие переглянулись, посмотрели на сотника, на черную щель укрытия. «Слазить, что ли?» — понимающий хмыльнулся один. Прищурился хитровато, прикинул, смекнул и бессобашно махнул рукой. а где наша не пропадала? За отгул можно!» «Только обвяжись покрепче», — процедил Чурыня. «А то погуляешь, пожалуй».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 Выпал выпал. А то чует мое сердце, что-то неладное столпосвят наверху затевает задоку этим. «Так еще не поздно», — вполне серьезно заметил Чурыня, кивнув на черную щель залома, куда рывками уходило узловатые вервии. Люднездамыч поморщился. «Да нет, не надо. Мы ведь Чурыня, сам знаешь, тоже от них зависим. Продовольствие-то нашему участку от теплынцев поступает, а не от сволочан»